Глава тридцать «Что вы сделали с Волтером? Глаза у женщины расширились от ужаса. Дэн повернулся к ней и выдал «Мы делили апельсин». «Много нас, а он один. Раз, два, пять, демон хочет поиграть!» И оскалил зубы в зловещей улыбке. Пленница побелела от ужаса, но я почему-то не испугалась. Даже забавно видеть его таким. Только удивилась, что рядом не появился новый демон в качестве сопровождающего. «Я понимаю твой шок», — вкратчиво обратился к нему Хемград, «но хочу предупредить, что у твоего вселения в тело есть маленький нюанс. Я в любой момент могу прекратить твои нечеловеческие страдания даже на расстоянии». «Злой ты!» — надулся Дэн. «Отпустите уже! Я буду паинькой. Во всяком случае постараюсь. Обещать не могу!» Золотые путы упали с его тела. Демон, кряхтя и морщись от боли, встал и, потягиваясь, принялся разминаться. «Я возлагаю на тебя большие надежды», — взялся Хемгред посвящать Дэна в свои планы. Демон нагло ухмыльнулся, вытянулся, хрустнул суставами шеи. Потом принял нормальное положение и отрапортовал. «Готов к труду и обороне. Я так понимаю, меня отправят в логово императора с жертвой?» «Правильно понимаешь», — хмуро согласился Хемгред, даже не пытаясь скрывать, что идея с пацаной уткой ему не нравится. «Как удачно все сложилось!» Обрадовалась Марина. В это время вернулся Уигл. Нисколько не удивившись освобождению пленника, он обнял Ирину и поцеловал висок. «Это не все. Поразил нас очередным сюрпризом Хемград. «Ангелия, подойди ко мне». «Вот как!» Заулыбался идиотской улыбкой Дэн. «Я ее просто подселю, чтобы она могла контролировать разум». Охладил его пыл дракон. Ангел возражать не стала. Молча кивнула и шагнула к Хемграду. Тот положил руку на ее голову, и девушка исчезла. На его ладони засиял клубок ослепительного света. «Не надо!» — заволновалась преступница. «Я клянусь, больше никого не убивать!» Почему-то ее обещания никого не убедили. «Как тебя зовут?» — глухо спросил дракон. От его голоса по моей спине пополз ледяной ужас. «Не ответить ему — значит погибнуть на месте». Он был опасен, всегда опасен, а я постоянно игнорировала реальность. Мне внезапно пришла в голову мысль, что это страшное чудовище теперь принадлежит мне, и я могу управлять им, как мне заблагорассудится, ведь он с трудом, но согласился на авантюру. — Хлэя. — ответила женщина. Дракон сделал резкое движение, пальцы прошили ее солнечное сплетение, жертва выгнулась, в немом крики, и сияющий шарик чистого света погрузился внутрь тела. — Вот сейчас ты узнаешь, каково это — жить в одном теле с совестью, Хлея. Ядовито усмехнулся дракон и вынул руку. Хлея вернула тело в нормальное положение и мило улыбнулась. — Эту улыбку я узнала бы из тысячи. — Как интересно произнесла пленница, ее голос приобрел интонации, присущие Ангелии. «Оказывается, я уже забыла, как ощущать себя в теле. Не отказалась бы повторить этот опыт снова». Магия Хемграда отпустила освоенное ангелом тело, и девушка легко поднялась на ноги. «Так ты не всегда была ангелом. Ты им стала?» — уточнил Дэн. «За какие заслуги?» «Это было очень давно». Уклонилась та от ответа. «Давайте приступим к исполнению нашего плана по поимке преступников». «Без экспромтов», — взяла руководство в свои руки Марина. «Кто отступит от моих указаний, получит пулю в лоб. И это не пустая угроза». Дэн скептически посмотрел на нее и съязвил. «Готов подтвердить. Бедный зомби-хомяк лишился мозгов с первого выстрела». «Вот», — Получающий подняла указательный палец следователь. «Надо будет как-нибудь расспросить про историю с хомяком». На дачу мы с Хемгротом решили ехать на машине. Остальных Уигл отправил туда через портал со словами «Если мироздание рассыплется, надеюсь, вас расщепит на атомы первыми». Богиня лишь обреченно махнула рукой, мол, делайте, что хотите. Очевидно, в ее книге таких поворотов в сюжете не предусматривалось. «Мне нужно тебя поцеловать», — потребовал Хемгрод, сев за руль. Я смутилась, почувствовала, как краснею. Дракон повернулся и подтянул меня к себе. Поцелуй был нежным, плавно переходящим в обжигающий, сильный, эмоциональный. Не поняла, как оказалось на коленях у Хемгрета, прижимаясь к нему сама, требуя больше, чем он давал. А потом просто забылась. Очнулась, когда меня доставали с пассажирского сидения автомобиля. «Прости, я перестарался». Прошептал мне на ухо Хемгрет. «Спи, тебе нужно восстановить силы». «Если ты женишься на мне, я продолжу падать в обмороки от поцелуев» поинтересовалась я сквозь сон, чувствуя, как меня осторожно несут на руках. — Нет, — тихо ответил дракон. — Заманчиво, — пробормотала я, засыпая на его плече. Сквозь дрему чувствовала, как руки Хемграда снимают с меня обувь и платье. Ощутила на губах его невесомый поцелуй и улыбнулась. — Не уходи, — сорвалось с моих губ, меня тут же сгребли в объятия, и я мгновенно заснула. Пробуждение было приятным. Мужская ладонь по-хозяйски покоилась на моей талии. У меня, кажется, развивается зависимость к прикосновениям дракона. Ну и пусть. Я пошевелилась, меня тихонечко прижали к себе и нежно поцеловали в обнаженное плечо. «Оставлю тебя одну», — ласково прошептал Хемгред. «Если с мытьем волос у тебя возникнут проблемы, ты можешь позвать на помощь Марину Петровну». Когда дракон ушел, я перебралась к зеркалу оценивать ущерб. Длина волос была уже почти до колена. Они стали на тон светлее и намного гуще. Скептически осмотрела себя со всех сторон. Впервые разглядела добрачную метку на спине. Бежала наломая себе шею, я старалась рассмотреть ее повнимательней. Рисунок был похож на татуировку на спине Хэмграда, только мой был золотым. Решение пришло быстро. Нашла ножницы и обрезала волосы до плеч. Ощущение было такое, словно два кирпича с головы скинула. Свободно выдохнула, радуясь новой прическе, как вдруг... «Помоги мне!» — тихо произнес мужской голос позади меня, и затылок обдало холодом, резко повернулась, В воздухе висел призрак с синими губами и черными кругами под глазами. «А?» — только и смогла произнести я. Крик застрял где-то внутри. Призрак наклонился ко мне и, почти касаясь уха губами, пугающе медленно произнес... «Помоги мне!» Нервно сглотнула, не зная, куда броситься. Бежать в коридор в одних трусах нельзя. Там могут быть невинные свидетели. Мой дракон их потом поубивает. «Здрасте», — едва вымолвила я, начиная диалог с призраком. Помоги, «Помоги мне!» Прорал неожиданно он, от чего я завизжала. Призрак исчез, а дверь слетела с петель.